Глава восемнадцатая Райан Бэйрт не спит. Он играет онлайн в Call of Duty. Строчит из пулемета, включив звук на полную, не обращая внимания на соседей, стучащих в стену. Райан сегодня заработал 150 фунтов, сбыл пару ноутбуков, дебетовую карту и часы. Не кому-нибудь, а Кони Джонсон, которая заправляет всем фархевеном из гаража на набережной. она ему доверяет Даже поручает иногда доставить пакетик другой по определенному адресу. Наркотики — вот чем стоит заниматься. Таскать телефоны — это для сопляков. Райана всю жизнь называли тупым. И кто теперь тупой? У него в кармане вводятся денежки. Кони Джонсон, он явно пришелся по душе. Сейчас он зарабатывает больше, чем кто-либо из его знакомых 18-летних парней — И даже, возможно, больше своих старых учителей. Вчера его таскали в полицию за то, что он дернул телефон и дал кому-то пинка, но его и пальцем тронуть не смогли, потому что Райан не дурак. Он умней учителей, умней копов, умней соседей, которые трезвонят сейчас ему в дверь. У Райана Берда на все есть ответ. Райн забивает последний косячок на сон грядущий и ругается, потому что отвлеквшись, подставился снайперу. Хорошо, что видеоигры не настоящая жизнь. Раен перезагружается и начинает заново. Он непобедим. Мартин Ломакс тоже не спит. Адвокация аудитов прожужал ему все уши насчет катера. Мартин висит на телефоне, пытаясь с ним договориться. Суть в том, что он получил катер в качестве оговоренной компенсации от картахинского картеля после того, как Управление по борьбе с наркотиками разгромило одну из боливийских лабораторий, стоившую всем больших денег. Только катер доставили весь в пулевых пробоинах. Адвокат полагает, что это и не эстетично и вредит его мореходным качествам. Мартину Ломаксу звонят по другой линии и он обещает при первой возможности связаться с картахенским картелем. На другой линии Ми-5. Известен ли ему некий Эндрю Гастингс? Да, известен. Работает ли Эндрю Гастингс на него? Работает. Отпираться бессмысленно, потому что Ми-5 — это уже известно. А сегодня вечером мистер Гастингс исполнял его поручение? Нет, сегодня нет. С сожалению, уведомляем вас, что мистер Гастингс был убит при покушении на сотрудника британской секретной службы, соболезнуем вашей потери, но, возможно, вы хотите что-то сказать по этому поводу? Нет, ничего. Совершенно ничего не хочу сказать. Неизвестны ли вам ближайшие родственники мистера Гастингса? Нет. Он был женат? Кажется, да. На ком? Понятия не имею, никогда не спрашивал. Извините, что потревожили в такой поздний час. Нет-нет, не извиняйтесь, такая у вас работа. Мартин Ломакс кладет трубку. Гастингс мертв. Как это не кстати? Но прежде надо разобраться с катером и еще заказать раскладные столы для открытого сада. Поппи с Дугласом тоже не спят. Их опрашивают порзнь в отдельных комнатах большого загородного дома неподалеку от Годалминга, просто чтобы установить факты. Перед Поппи стоит чашка с кофе, а рядом с ней сидит представитель профсоюза. Лэнс Джеймс просит ее рассказать, как все произошло. У Дугласа ни кофе, ни представителя. Только он и Сью Рирден. Как и должно быть. Узнал ли он покушавшегося на него человека? Впервые видел. Не удивляет ли его то, что стрелок работал на Мартина Ломакса? И да, и нет. Как понимать «да» и «нет»? Ну, на кого-то он должен был работать, верно? А Мартин Ломакс ему угрожал, так что исключить ничего нельзя. Но зачем, объясните, пожалуйста, Мартину Ломаксу добиваться смерти Дугласа, если тот не крал алмазов? Не представляю. Мартин Ломакс определенно ведет какую-то игру, и я в ней запутался, чуть не лишился головы. Будьте добры, опишите еще раз проникновение в дом Мартина Ломакса шаг за шагом. В три часа утра представитель профсоюза намекает, что пора бы отпустить Поппи и дать ей возможность поспать. Проходя по коридору, она слышит, как Сью Рирден продолжает допрашивать Дугласа Мидлмиса.